Он сразу увидел волчицу. Она на рысях бежала по следу, опустив голову. Сеня прижался к земле, сжимая в руках ружье. Волчица бежала, не раздумывая, торопясь, прямо и прямо на Сеню. Она была готова на все. Вот уже двести метров. Сто! Не поранить. Только бы не поранить. Или на повал, или совсем не попасть. На какую-то долю секунды Сеня вспомнил Машу. Но это было только на миг. Волчица остановилась в десяти шагах от Тени, будто напоролась на что-то. Она почуяла. Она подняла шерсть на спине и чуть оскалив зубы, пошла шагом. Теперь ты знаешь, знакомая, кто взял волчонка. Волчица пала на колени, уткнувшись носом в землю. Сеня знал, что перезаряжать одностволку поздно, и выхватив кинжал, стал ждать. Он увидел, как волчица подняла зад на лапы, не желая падать совсем. Она ещё хотела встать и сделать прыжок, один единственный последний прыжок, чтобы вцепиться зубами и не разжимая их умереть. Но она встала на четыре лапы, И рухнуло наземь. Вот и светились. Все было кончено. Синяя стоял перед волчицей на коленях с кинжалом в руке, запекшийся от царапин кровью на лице в изорванной рубахе. Он тоже был страшен. Ха-ха! А волчат я убивать не буду. Одного даже, пожалуй, себе оставлю. Волка он убил на следу волчицы. Сине протащил её волоком метров 100 и снова засел в засаду. Волк напоролся на него, подскочив на больших прыжках. Увидев человека, он резко повернул в сторону, бросившись на утёк. Трус. В логове оказалось еще три волчонка, и Сеня, стащив их в большую воронку, взял одного подмышку и пошел домой. Последние метры Сеня шел через огороды с трудом, едва пересиливая себя, чтобы не лечь прямо на картошку. За волками под воду бы послать? Убил! Убил! убил. И только когда привезли волков, Алексей Степанович и все колхозники поняли, что сделал Сеня. На это могли решиться только раз две три охотника вместе, не меньше. А Сеня стоял перед волками в задумчивости и с тоской глядел на знакомую. Вот и всё. Знаком. Это, Семён Степанович, тебе Господь Бог обратно спас. Глупый ты, Гурьим Ильич, хоть и пожилой человек. Вот это да. Семён Степанович, забогатился ты. Это ведь значит по 30 рублей за каждый угол от государства. Выходите, сколько же это? Полтораста. Да и за шкуры обратно не меньше... Шестидесяти. Эва. Больше двухтыж по-старому. Да. Более двухтыж, а? Это не все, Гурей Дмитриевич. Полагается, премия от колхоза по овце за каждого матерого волка. Да что же такое? Это ведь нас тогда, Семен Степанович, колхоз по миру пустит, а? Но Сеня не слушал Гурку. Он все смотрел и смотрел на знакомую, не отрываясь. Вот и все кончено. Было это два года назад. Волчонок уже стал большим волком. Никому из чужих он не позволяет к себе прикасаться, кроме кости. И если вы захотите увидеть этого волка и его хозяина, заходите к Семену Степановичу Трошину прямо в колхоз «Светлый путь». Только имейте в виду, Днём его не застать, он обязательно на работе. А если охотиться, то придётся подождать его денька два. Он всё тот же. Так же любит жизнь, вот эту, нашу, настоящую жизнь, что порой отражается и в капле.